«Джейк, тебе из чего стрелять доводилось?» – спросил я. «Из всего, наверное, пожал он плечами. У отца был калашников, еще я много стрелял из AR-15, дробовик 22-й калибра с рычагом, винтовки с болтом, пистолет, револьвер». «Вот как!» «Правильные у парня родители были, научили чему-то полезному. В России, к сожалению, с ее законами так не выйдет. У нас не любят, когда население стрелять умеет, и ему есть из чего стрелять». Стреляет у нас власть все больше. Как сейчас не скажу, но раньше и в армии старались особо стрелять не учить. На проверке отстрелялся, хорошо, если сам и достаточно. А то так научится, а потом власть любить не будет, и что тогда? Вообще во властях американских мне нравилось всегда немногое, но за одно качество я их уважал. Они никогда не оспаривали право людей на самозащиту. Как бы сами не жульничали со своим населением, как бы не мухлевали... А риск того, что кто-то возьмет винтовку и в отместку стрельнет во власть придержащего, принимали стоически. Даже полицейские, в которых время от времени палили сошедшие с ума обыватели, не требовали немедленного и полного запрета на продажу оружия. Такой крепости духа у российских властей с царских времен не наблюдалось, что при советской власти, что позже при демократах. Рефлекс у властей один. Самооборона, прикрываемая фарисейской болтовней о том, что народ друг друга постреляет. Зачем народу друг друга стрелять, интересно? Нет других кандидатур на отстрел пожирней. Кто-то где-то лукавил в этом моменте, лукавил сильно, беззастенчиво. Впрочем, теперь-то о чем говорить? Нет уже ни власти, ни народа толком, съедены все. Так сделаем, сказал я, подумав, чтобы ему выдать подходящего. Держи Галил, считай, что тот же Калашников, совладаешь? Без проблем, сказал он, вполне сноровисто и уверенно перехватив карабин. «Четыре магазина к нему, и вот патроны, набивай по дороге». «Я понял». Тигр не пошел с Дрикой в Трейлблейзер к Эрике, а вырвался оттуда и прибежал к фургону, быстро заняв свое уже вполне законное место на ящике с консервами. Не знаю, боялся ли он того, что в его отсутствие я их съем или чего-то другого, но предпочитал держать их под присмотром. «Вообще-то я его в этом вопросе понимаю. Так из внимания выпустишь, а потом пары банок не досчитаешься». Кота береги, сказал я Джейку. Тот кивнул, сосредоточенно вталкивая латунные патроны в магазин. А вскоре все машины начали заводиться, заправка закончилась. Заодно и солнце взошло окончательно. Наш фургон тронулся первым уже привычно, следом за ним пристроился джип негативки. Захрустела галька под колесами, потянулся пыльный след, пока машины карабкались в гору в сторону шоссе. Затем снова привычно серый асфальт, горы вокруг и надвигающаяся дневная жара, заставлявшая с жадностью вдыхать еще прохладный утренний воздух. Скоро и дышать нормально станет проблемой. Закончив набивать магазины, Джейк развалился в кресле, явно собираясь закинуть ноги на панель, но перехватив мой недобрый взгляд, одумался. Похоже, что ему представилась картина, как он вылетает на полном ходу в открывшуюся дверь, что, в общем, и не мудрено. Я по габаритам это к раза в полтора его больше. Мелькнул указатель на Соккора, Джейк сказал. Отец надеялся, что я поступлю в Нью-Мексико тех в этом городе. Он всегда утверждал, что скоро время процветания для адвокатов и брокеров закончится и хорошо устроятся только те, кто умеет делать что-то реальное, инженеры, например. «Умный мужик твой папаша», — прокомментировал я. «Я думаю, что даже для нынешних времен актуально уметь что-то делать, а не только трепать языком в суде. А что за университет здесь?» «Горных технологий», — ответил Джейк. Папаша собирался загнать меня в шахту. А ты что? А я решил год поработать в Калифорнии поближе к сестре, а заодно и решить, куда дальше. Вот и поработал. Колонна въехала в город, и нас окружил уже до удивления привычный пейзаж. Широкая-широкая главная дорога с пыльным разделительным газоном без единой травинки посередине. Какие-то заправки, гаражи и склады по бокам. И зомби. В этом городе были зомби, хоть и немного, на глаза попалось всего несколько. Однако мы, как люди опытные, не сделали вывод, их здесь мало. Мы решили, что они где-то прячутся по своему обыкновению. А вот почему так вышло, непонятно. Маленькие городки, на мой взгляд, должны были отбиться от напасти. Правда, Юма вот не отбилась, но она все же побольше, чем Соккара. Сколько здесь людей жило, не знаешь, спросил я у Джейка. Точно не помню, но не больше десяти тысяч, задумавшись, ответил он. Странно, что здесь много мертвецов. Что не так было с этим городом? Не знаю, пожал он плечами. Думаю, что просто не повезло. Или потому, что здесь много яйцеголовых, они что-то напортачили. А что здесь за ученый, удивился я. Вроде просто городишка посреди ничего. Шутишь? Здесь и астрономы. У них штаб-квартира всего поля больших антенн, что возле Магдалены. И еще множество исследовательских центров. Город вообще весь на науку работал. Станция космической разведки, какая-то контора по поиску астероидов. Тут на запад от города целые поля антенн. Может, он и прав. Сразу много интеллигентных людей в одном месте, это всегда чревато проблемами. Во всем нужна правильная пропорция. Главный момент в этом, именно интеллигенция в Америке наиболее либеральна и плохо относится ко второй поправке. Соответственно, даже в этих поголовно вооруженных краях представляют собой невооруженную прослойку населения. От этого и пострадали, скорее всего. Не знаю, где там скрывались всякие университеты с исследовательскими центрами, но та часть города, которую мы проехали, поразила пыльной серостью и тоскливым видом. Может, из-за этого Джейк и взял себе год на раздумья, учиться здесь или все же не стоит. Однако на северной окраине города обнаружился опорный пункт самых настоящих военных, о которых я уже было начал забывать. Броня, камуфляж... Витки колючей спирали вокруг торчащие вверх антенны. А эти тогда здесь откуда? У них полигон неподалеку, он ткнул пальцем куда-то за окно. Там ракетами стреляют. И туда стреляют откуда-то соляски. А дальше к югу, но совсем близко, Аламагорда. Ты вообще слышал о нем? Манхэттенский проект? Мужик, ну ты вообще... Он глянул на меня с некоторой жалостью. Какой Манхэттен? Манхэттен в Нью-Йорке, а там придумали бомбу, которую дали под задницу Гитлеру. Точно Гитлеру заинтересовался я. И Гитлеру тоже решительно заявил Джейк, всем подряд. Если бы не бомба, Гитлер бы сюда добрался, и здесь был бы коммунизм. Да хреново было бы при таком раскладе. Пришлось мне согласиться с такой убийственной аргументацией. Интересно в таком случае, почему они не смогли защитить Соккора? «Думаю, что им было не до этого, уже вполне разумно», — сказал мой спутник. «Все их места южнее и восточнее, там они и окопались, наверное. Их не так много, это же не военные базы, а так охрана все больше». «Точно, как в Аризоне. Военных объектов под каждым кустом до черта понатыкано, а воевать некому. Все сплошь полигоны, учебные центры или просто не пойми что. Хотя с кем в этих краях воевать?» У нас в стране тоже в глубинке части сокращенного состава или склады, кроме Подмосковья разве что. А все боеспособное ближе к границам. Когда Союз разваливала всякая сволочь при власти, самые серьезные части оставили на Украине и Белоруссии. А что из-за границы вывели, все уничтожили таким выводом. Надеюсь, те, кто это сделал, уже разорваны в клочья мертвецами». Соккор остался позади со всеми своими загадками. Один за другим замелькали крошечные комьюнити вроде Санакаси, Аламилья, Лахоя, Харалис и другие. Сплошь с испанскими названиями, как, впрочем, и весь остальной благословенный штат Нью-Мексико, отобранный Соединенными Штатами у южного соседа в середине 19 века. Впрочем, сейчас результат этой войны в районах возле границы можно смело пересматривать, потому что там уже больше половины населения мексиканцы. На севере штата картина пока не такая — Белых пока намного больше. Мелькали одна за другой фермы в пойме реки. Пару раз на дороге попадались встречные машины, исключительно пикапы с вооруженными людьми. До Альбукерка оказалось около 70 миль. Мои спутники чуть приврали о расстоянии для того, чтобы уговорить меня поехать с ними. Но я на это указывать не стал. Возле Альбукерка мы снова увидели военных. Не на дороге, а летящий вертолет, прошедший куда-то к западу. «Здесь авиабаза справа будет дальше», — пояснил Джейк. «И полигон с мишенями, где Апачи стреляют. Кстати, нам скоро разбегаться с остальными, так что лучше где-то здесь и остановиться». «А это что мы проезжаем?» — уточнил я. Индийская резервация Слета Пуэбла. Дальше казино будет, естественно». «А что за племя?» «Много разных. Они при испанцах перемешались. Тива, Хопи, еще какие-то», — отмахнулся он. Насчет остановиться он был прав. Но лучше встать сейчас в чистом поле, где к нам скрытно не подберешься ни с какой стороны. Поэтому я взялся за рацию, стараясь связаться с Хедли, который сразу откликнулся. Пургон плавно съехал на широченный разделительный газон, подняв пыль и остановился. Спавший всю дорогу тигра вдруг стрепенулся, поднял заспанную морду, но убедившись, что ничего не случилось, снова положил ее на лапы. Следом за нами с дороги съехали все остальные машины. Ну что, поехали прощаться, схватив карабин, спросил Джека, выбрался наружу. Все выходили из машин, собираясь в кучу перед ярко-красным пожарным трейл-мастером. Эрика, Джейк, Болди, Лис, обратился к ним Хедли. Вы уверены, что остаетесь? Изменить ведь уже ничего нельзя будет. Уверены, ответил за всех Болди. У вас слишком дальний путь, всякое может случиться. Если что-то не получится с ранчо, будем устраиваться на жизнь в этих краях. Здесь тепло, по крайней мере. «Тогда вопрос к местным», — снова спросил Хедли. «Как лучше ехать через город?» «Ну, чуть удивилась негативка». «Раньше я бы посоветовала не попадать в квадрат или зону войны, там всякое может случиться. А теперь...» «Что за зона войны?» — спросила Лори. «Мексиканский квартал, где одни иммигранты и нелегалы. Там банды воевали постоянно и даже на улицах строили баррикады иногда, чтобы наивных ловить, которые случайно туда заехали» ответил за сестру Джейк. «Но сейчас вам просто надо так и ехать по 85-й, ее трудно перекрыть». «Давайте переходить к ритуалу прощания», сказала Лори. «Ненавижу этот процесс, тем более мы прощаемся навсегда, как мне кажется». «Я бы сплюнул три раза и что-то сказал после такой речи, но американцы куда менее суеверны, чем мы». 13 апреля, пятница, день. Округ Торренс, Нью-Мексико, США. Альбукерк был мертв, как и все остальные крупные города. Он встретил нас пустотой, мусором, брошенными машинами, отдельными бестолково блуждающими мертвецами. Мерзкая картина, нагоняющая тоску и мрачность. Ни в центр, ни даже на сами городские окраины мы даже не заезжали. Наша сократившаяся до двух машин колонна довольно бодро проскочила по самому краю города, уверенно ведомая Джейком, который по мере приближения к дому начал все больше и больше волноваться. Разве что обратил мое внимание на то, что авиабаза опустела. На огромном аэродроме, как и в Юме, совмещенном с городским аэропортом, не было видно ни одного самолета. И вообще там никого не было видно, кроме разве что нескольких мертвецов. А что за самолеты здесь были? Ты знаешь, здесь были боевые тени. Это такие геркулесы, на которых возят дельту или зеленых беретов. А вон там, видишь, он указал рукой, там стоят самолеты для тренировок по захвату. Там вообще много стрельбищ, тренировочных полей. А ты знаешь, мужик, вдруг задумчиво сказал Джейк, я точно знаю, почему они смылись. Не знаю куда, но действительно знаю почему. И почему? Если ехать дальше в пустыню, куча всего нехорошего. Где-то здесь есть ядерный реактор. Еще здесь, говорят, лаборатория по вирусам. Вон там, видишь, что-то вроде плоского холма. Ага, вижу, подтвердил я, присмотревшись. Там закапывали ядерные отходы. Говорят, их потом оттуда увезли, но увезли их на 500 ярдов к западу, где сложили в старом подземном складе, по слухам. А еще там где-то хранилища старых авиабомб, такие огромные, что если там рванет, то весь Альбукерк проснется у себя в подвалах. Проснулся бы раньше, добавил он, подумав. А если рванут бомбы, а от этого развалятся те бочки, или в чем там принято хранить радиоактивное дерьмо? И ты хочешь сказать... Я хочу сказать, перебил он меня, что если это все бросили к дьяволу, то рано или поздно со всем этим обязательно что-то случится. Я не поверю, что можно на реакторе нажать кнопку «выключить», после чего спокойно закрыть за собой дверь. Вообще-то парень прав. Таких мест и в моей стране хватает, а слово «реактор» всегда заставляет немного нервничать. Пока там люди, все нормально, а вот когда их нет... Или хранилище радиоактивного дерьма взять... Как нормальному человеку поблизости определить, что оно начало течь, например? И та самая вода, что питает его репку в огороде, начинает смешиваться с тем, чем бы ей точно смешиваться не надо. Когда начинает сбить тревогу? Когда почувствуешь, что тебе больше не нужен фонарик ночью, и ты становишься умнее из-за того, что растет вторая голова? Ты мне вот что скажи. Далеко нам еще? Нет, почти приехали. Миль 7 осталось до Мариарти. Точно. Городок так и назывался именем зловещего преступного гения из рассказов Конона Дойля. Того самого, что бился в рукопашную с великим сыщиком у какого-то швейцарского водопада. Альбукерк тоже остался позади, избавив от лицезрения блуждающих мертвецов. Затем мы пронеслись через еще какой-то городишко, по виду просто брошенной людьми. А затем увидели указатель «Мариарти направо». И действительно... Справа от дороги на плоской, как стол, равнине было скопление довольно скромных домов. Правда, с некоторыми необнадеживающими признаками. Были видны следы пожаров. «Что за дерьмо?» – прошептал Джейк, вытерев дрожащей рукой под солба. «Я со стариками уже месяц не мог поговорить». «Спокойно. Сгорело немного», – сказал я, всматриваясь. «Говори, куда ехать дальше». «Пока прямо». «И вообще, пока ты мне нужен нормальным, понял?» Начнешь паниковать не вовремя, будет плохо? Я понял. После того дома с красной крышей налево. Городок совсем маленький, напоминающий скорее скопление фермерских домов, как и он в сущности и был, выглядел пустынно. То есть совсем пустынно и укрепляло уверенность в том, что людей здесь нет много. Распахнутые двери домов, пустые гаражи и навесы для машин. Но выглядело это вовсе не нашествием мертвецов или резней. Мертвецов мы пока и не видели. А так, словно люди уехали отсюда, сами, по своей воле. «Где все люди, мать его!» — снова пробормотал в конец растерянный парень. «Чем здесь народ занимался?» «Ну, фермеры у нас все. Большинство живет в городе, но если ехать дальше, то увидишь поля с пастбищами. Здесь все скот держат». Полей хватало и перед Мариарти. А еще я обратил внимание на то, что выглядят эти самые поля очень сухими, даже пыльными. откуда вода для полива?» «Из колодцев», — ответил Джейк. «Тут полно воды, просто она очень глубоко. У моего старика 40 акров, из них 22 с разрешением на полив. Поставили большой дизель, и он качает воду в трубы». «Понятно». А я было подумал, что кто-то местным фермерам воду отключил, если они снабжались откуда-то из реки. Но нет. Здесь с этим проще, вся вода на месте. Когда переселились первые люди, тут небось ослики ворота вертели, подавая воду из глубины в деревянные желоба, а теперь вот дизели». «А старик чем занимается сейчас?» «Ты и к вами», — заулыбался Джейк. «И держит немного скота. Раньше были еще и лошади, но за ними, как за детьми, надо смотреть, а уже не получается. Продал половину земли, но все же где все?» «Ушли куда-то», — уверенно ответил я. «Мертвецов нет, сгоревших домов мало. Похоже, что от случайного огня такое случилось. А главное, нет машин». «Надо бы к пастбищам сгонять», — сказал он задумчиво. «Никто не бросит скот, если даже будет переселяться». «Нет бычков, нет людей». «Если скот на месте или сдох, тогда что-то плохое случилось». «Сделаем крюк?» М -м -м -м «Нет, давай прямо к ферме, там все увидим». «А ферма от пастбища далеко?» «Миль 5 ответил Джейк. «Это здесь стандартно. Иногда бывают фермы прямо на используемой земле, а иногда отдельно, вроде как на одном акре». А вся остальная земля пастбище там или пашня в другом месте. И там на участке обычно сарай для техники стоит и простенький мобильный дом, где можно переночевать или даже пожить недельку-другую. Тут можно с дороги съехать в эту ложбину, вдруг показал Джейк на пологую осыпью обочины. И не спеша проехать по ней, никто нас не увидит. Как он сказал, так я и сделал. Вывернул руль, фургон скатился по короткому склону, раскачиваясь и погромыхивая грузом. Но дорога оставалась вполне терпимой не отставал, идя как привязанный метрах в пятнадцати за нами. Вел машину я медленно, стараясь не пылить. Почва под колесами была глинистая и сухая. Нечего демаскирующие признаки множить без всякой к тому надобности. «Еще немного вперед, вон до тех кустов», — указал он рукой. «И оттуда пойдем руслом почти до сарая. Мы там в детстве играли». «Как скажешь», — ответил я. Доехали до указанного места встали. Ложбина была неглубокой, дай бог, чтобы чуть больше метра, но густые, хоть и довольно сухие кусты, выросшие по краю, давали дополнительную маскировку. Специально это место, если не будешь разглядывать, то и не заметишь нас. «Все, приехали?» — уточнил я. «Точно». «Тогда выметайся из машины и пошли», — сказал я, снимая с потолка карабин Зиг. «Будешь за проводника». Дрика, к радости моей, уже четко соображала, что делать. Выбралась из машины и заняла позицию с обратной стороны, устроившись возле кустов лежа и установив на сошках Штайр. «Правильно позицию выбрала», — похвалил ее я. Ты прикрывай. С другой стороны, куда мы пойдем, незамеченным вряд ли кто сунется, а вот сзади могут». «Болди!» «Я слушаю», — подскочил Бритоголовый ко мне. Наблюдателем к Дрике давай. Эрика, берешь вторую девушку и смотрите в сторону своей фермы. Из-за кустов не высовывайтесь». Если что подозрительное увидишь, сразу дай знать по радио, как поняла. Все поняла, уверенно кивнула негативка, вооруженная помповиком. Джейк, пошли. Тот кивнул и уверенно направился вперед по не сразу словив от меня в спину первое примечание. Пригнись, скрытно двигаться, скрытно. До проволочной ограды вокруг фермы оказалось около 500 метров. Промоина, как и обещал, Джек подходила почти к самым задам хозяйства, и кто-то умный, наверное, его папаша, высадил по ее краю кусты. Видать, во время дождей, нечастых здесь, но бурных, поток размывал края своего русла, а так его укрепили. Изгородь проблем не обещала. Была лишь мне по пояс и явно предназначена для животных. «Теперь я вперед», – прошептал я, отодвигая Джейка назад. «Через проволоку аккуратней». Можно было и под ней протиснуться, приподняв, но пачкаться не хотелось. Перелезли прямо по столбику и через секунду оказались на той стороне. «Я в детстве так все время перебирался, а старик крыл меня последними словами», — прошептал Джейк. «Боялся, что я сорвусь и напарюсь на колючке». Так у соседа нашего сын погиб, тоже полез через изгородь, пока его папаша с бычками возился, сорвался и разрезал артерию. «Тихо», — шепнул я, подняв руку. Мы замерли, почти подобравшись к задней стенке большого амбара. Прислушались. Голоса. Точно, голоса, доносившиеся со стороны хозяйского дома. Затем дверь хлопнула, потом что-то громыхнуло не сильно. Вроде как увесистый предмет забросили в кузов пикапа. Это не мои, одними губами прошептал Джейк. Чужие голоса. Прикрывай, иди следом, без команды даже не дыши, прошептал я. Я выгляну. Тихо-тихо пошел в сторону угла сарая, сложенного из посеревших от времени и местного солнца досок. Медленно, каждый свой шаг выверяя. Джейк двигался тоже вполне бесшумно, да и те, кто разговаривал неподалеку, явно не слишком прислушивались к происходящему, заняты были своим делом. Голоса были разные, вроде как два мужских, а один женский. И прононс реднековский, кто раз слышал, уже никогда не спутает. Эдакий в нос и с длинными гласными зажевывая половину согласных. Снова поднял руку «Замри». Пригнувшись пониже, чуть выглянул из-за поворота. У крыльца дома стоит пикап. Старый, здоровенный рэм с трехместной кабиной и длинным кузовом. Возле него толстозадая немолодая тетка, крашеная блондинка с нечистой кожей лица. Причем крашеная давно и плохо, вся макушка уже черная. Два мужика в рабочей одежде что-то грузят в кузов. «Стулья, что ли? На кой черт им стулья?» Мужики тоже вооружены, одеты так, словно только что с трактора слезли. Местные трейлерщики? «Жди», — снова сказал я порывавшемуся, было кинуться вперед Джейку. Надо бы убедиться, что их именно три. Что не сидит кто-то еще сейчас в доме, тот самый, который может неожиданно в нас пальнуть из окна, когда мы выберемся из своего укрытия. Спешка нам не нужна. От нее вред один. И не ошибся, вскоре из дома вышла еще дама. Тощая, с растрепанными волосами, собранными в неряшливый пучок, в джинсах и джинсовой же куртке, несущая какой-то узел, вроде как одеяло, собранное в кучу. И тоже забросила все это в кузов Фрема. «Что-нибудь еще осталось?» — громко спросила у нее толстозадая. Ты ответила что-то негромко и покачала головой отрицательно. Мужики говорили друг с другом, в нашу сторону никто не смотрел. «Готов?» — спросил я. Не вздумай пальнуть кого-то без команды, они не злодеи, как мне кажется. Понял? Но оружие, наготове держи, пошли. Я вышел из-за угла и быстрым шагом направился к стоящим людям, подняв карабин на уровень глаз. Джейк повторил мой маневр. Замерли, замерли все, не шевелиться, заорал я, быстро приближаясь к людям. Джейк тоже заорал, и так, голося на перегонки, мы подошли к машине. Остановившись в метрах в пяти от совершенно ошалевших мародеров или кто там был. Оружие на землю, оружие на землю, руки на машину. Надо бы было их всех мордой в пыль положить, но тут моментик есть. От таких команд вооруженный человек может взбелениться и наделать глупостей. Особенно если решит, что сделать эти глупости успеет. А мне стрелять пока ни в кого не хочется. Есть твердая уверенность в том, что фермерский дом покинут. Слишком уж это хорошо укладывается в картину общего запустения в окрестностях. Первым опустил на землю мужик с неряшливой бородой в рабочем комбинезоне поверх клетчатой рубашки. Потрепанный СКС лег в пыль, а сам он сделал несколько шагов назад, испуганно глядя мне в лицо. Руки, которые он опустил, на край кузова грузовичка заметно дрожали. Крашеная толстуха как-то по-детски взвизгнула и тоже сдала оружие. Вскоре все четверо выстроились в ряд с понурым видом, окончательно укрепив меня в мысли в том, что это не банда. «Где хозяева фермы?» — спросил я о главном. «Мужик, а мы не знаем!» — сказал второй мужик, лысый, толстозадый и краснолицый, одетый в рубашку без рукавов, пропитанную потом по бокам и отвисшие на заднице старые джинсы. «Мы здесь всего полчаса и никогда раньше не были!» «Хозяев нет!» — уточнил я. «Нет, мужик!» — покачал он головой. «Джейк, проверь дом!» — сказал я своему спутнику. «Только осторожно, понял?» «Ага!» Невзирая на требования об осторожности, он бросился туда бегом, протопав своими тяжелыми ботинками по крыльцу. Четверо у машины замерли, словно ожидая приговора. Джейк появился через пару минут совершенно растерянный. «Они уехали куда-то», — сказал он. «Там даже их вещей нет». Тут его взгляд упал на пленных, и он вдруг подскочил к бородатому мужику, ткнув его пламя-гасителем карабина в бок и заорал. «Где люди с фермы?» «Эй, эй!» — охнул тот, согнувшись. «Откуда я знаю? Тут все брошено, ни одного человека вокруг». «А вы откуда взялись?» «Мы сбежали из Эль-Паса», — сказала тощая женщина. «Проклятые спики разогнали всех белых в тех краях. Кто уцелел, тот подался на север, как и мы». И где остановились?» «Мы заняли пустую ферму в десяти милях отсюда», — тощая показала головой направление. «А сейчас ходим по пустым домам и ищем какие-нибудь полезные вещи. Но тут почти все вывезено. Люди ушли». «Джейк, вызывай наших», — сказал я парню. «Пусть едут сюда и собери оружие с земли». Мужик, нам нельзя без оружия, испугался потный толстун в рубашке без рукавов. Нам тогда конец. Не бойся, мы его не забираем, успокоил его я. Просто пусть пока от вас подальше полежит, чтобы вы глупости не наделали. Поговорим. Четыре винтовки и ружья свалили на крыльцо, а пленным я приказал сесть на землю, у крыши тени сарая, а заодно решил их допросить. Кого вы вообще здесь видели? Никого, мужик, ответил толстяк. «Здесь даже мертвецов нет. Мы приехали от Альбукерка, там было много мертвецов, а здесь как черти всех утащили». «Скот остался, видели?» – спросил Джейк. «Пустые загоны, парень», – ответил он. «Даже дизели у колодцев сняты. Ее брат здесь жил, мы к нему ехали», – он кивнул на крашенную толстуху. «Но никого не нашли, а дом вообще сгорел. В общем, люди собирались тщательно, все увозили». «А что дальше делать собирались?» «Мы не знаем, мужик, тяжело, и сипло, вздохнул он. Мы уже ничего не знаем. Думали пожить здесь немного, прикинуть, что к чему. Мертвецов совсем не видели?» «Совсем?» — покачал тот головой, словно бы сокрушенно. «Мол, хотели бы вам мертвеца принести, да теперь не получится».